Вторая. Андрей, призрачный поезд. Ещё один появился. Я расслышал женский голос и открыл глаза. Где это я? Почему в поезде? Меньше всего ожидал обнаружить себя сидящим на нижней полке плацкартного вагона, самого что ни на есть обычного и типового. Напротив меня сидела молодая женщина с мокрыми растрепанными волосами, прижимающая к себе перепуганного, зареванного пацана лет двенадцати на вид. В вагоне было достаточно прохладно, если не сказать холодно. А между тем и на женщине, и на ее сынишке были лишь влажные купальные костюмы. Слышался стук колес, за окном сквозь ночную темень можно было различить заснеженный лес. Поезд куда-то несся сквозь ночь и холод. «Интересно, куда?» Да и вообще совершенно не так представлял я себе первобытный мир, уж точно без действующей железной дороги. Я хотел было поинтересоваться у своей соседки этим странным местом, неожиданной сменой времени года с лета на зиму и маршрутом ночного поезда, но так и замер с приоткрытым ртом, поскольку мое внимание привлекло нечто гораздо более важное, чем полураздетые спутники и плацкартный вагон. Перед глазами где-то слева сверху области обзора одна за другой вдруг стали появляться разноцветные полоски красная, желтая, серая. При этом всплывающие подсказки услужливо сообщили, что это полоски жизни, усталости и голода. Сейчас все три показателя были на максимуме. «Не успел я прийти в себя от таких неожиданных изменений в своей жизни, как внизу области обзора появилась четвертая шкала, на этот раз наоборот пустая». Подсказка сообщила, что это полоска прогресса до следующего уровня. «Что со мной? Уровни, показатели хитпоинтов и опыта. Я что, попал в компьютерную игру?» Не было такого уговора, речь шла про нормальный мир, вот только дальнейшие события лишь подтвердили мое предположение о виртуальной игре Над головами сидящих напротив людей возникли надписи Елена Макарова, человек, женщина, класс неопределен, первый уровень Антон Макаров, человек, мужчина, класс неопределен, первый уровень «По-видимому, и над моей головой отобразилось сообщение с именем-фамилией, поскольку женщина неожиданно обратилась ко мне по имени, при этом стуча зубами от холода. «Андрей, у вас случайно не найдется запасного свитера или теплой одежды?» Изо рта женщины при каждом слове вырывалась облачко пара. Да, температура в вагоне была близкой к нулю, если не вообще отрицательной. Я без раздумий полез расстегивать рюкзак. У меня там и шерстяной свитер имелся, и теплая байковая рубаха. Пока рылся в своих вещах, доставая нужное, Елена принялась рассказывать. Мы с сыном катались на лодке, когда она неожиданно перевернулась на волнах, и мы стали тонуть. Ни я, ни Антошка плавать не умеем, так что сразу погрузились в воду и пошли ко дну. Когда возник этот странный свет, я не раздумывала ни секунды и сразу согласилась на новую жизнь. Возникла тут в вагоне одна, страшно перепугалась, что сын остался в воде и погиб. Но через полминуты Антон возник возле меня, вот только мокрой купальник и плавки, совершенно непосредственно. подходящая одежда для этого места. Я пробовала снять занавески с окон, но рука проходит сквозь них. Спасибо вам, Андрей. Вещи оказались сильно великоваты для моих соседей, но в их отчаянном положении было недопривередничание. Женщина натянула свитер прямо поверх мокрого купальника, ее сынишка надел рубаху, закатав слишком длинные рукава. Я же в это время проверил слова Елены и попробовал дотронуться до занавески на окне. Забавно и одновременно жутко. Моя рука проходила сквозь предметы, словно была бесплотной. Я стал призраком или сами занавески нематериальны. Кстати, я обратил внимание, что полоска прогресса до следующего уровня у меня слегка заполнилась. Немного, всего процентов на пять, но в любом случае я совершил одобряемые игрой действия и чуть-чуть приблизился ко второму уровню. Вот только не заметил, когда это произошло, когда отдавал вещи нуждающимся или когда исследовал занавеску. Эх, жаль, что термос я так и не успел наполнить горячим чаем, а то моим соседям действительно не помешало согреться, у них зуб на зуб не попадал. Да и я, подозреваю, еще сильнее заполнил бы полоску прогресса. «Может, и для меня что найдется из зимних вещей?» С верхней полки свесился немолодой небритый мужчина, от которого заметно разило куревом, перегаром, а ещё почему-то дымом. Волосы нового собеседника с левой стороны оказались подпалены, а на грязной футболке и спортивных штанах виднелись прожжённые дыры. Похоже, уснул пьяным с сигаретой и спалил квартиру. «Фартовый человек, мужчина, класс не неопределён, первый уровень». Я не сразу ответил, сперва заинтересовавшись странным ником нового собеседника. Почему необычное имя-фамилия? Разве так можно? Как вообще имя меняется? Неожиданно перед глазами возникла справка по моему персонажу. Андрей Бестужев-Кисляков. Внимание! Возможно изменения однократное имени вплоть до пятого уровня. Человек, мужчина, первый уровень, класс неопределен. Внимание! Игровой класс устанавливается автоматически на 10 уровне на основании приобретенных навыков и стиля игры. В дальнейшем, вплоть до достижения 25 уровня, возможно уточнение «Корректировка класса». После достижения 25 уровня смена игрового класса невозможна. Несовместимые с игровым классом навыки становятся недоступными для получения. Предполагаемый на текущий момент класс «Хулиган», «Военный», «Боец». Характеристики персонажа. Сила – 17, плюс 15% наносимого в ближнем бою урона. Ловкость – 18, плюс 20% скорость реакции, плюс 20% точность действий. Интеллект – 11, эффект неизвестен. Восприятие – 12, минус 10% дальность обзора, слуха, чутья. сложения 20 высокий показатель параметра телосложение дает вашему персонажу особые способности модификатор удачи-3 крайне низкий показатель параметра удача дает вашему персонажу особые способности внимание возможно перераспределение не более трех единиц характеристик параметры персонажа очков здоровья 132 из 132. Очков выносливости 187 из 187 Высокий показатель для персонажа вашего уровня Очков магии 0 из 0 Переносимый груз 34 кг Использовано мутагенов 0 Известность 0 Навыки персонажа Рукопашный бой 1 Мутагены не использованы Внимание! Выбран один из шести возможных на первом уровне навыков Особые способности персонажа Живучая тварь Способность доступна существам с резко отрицательной удачей Плюс 10% сопротивления холоду, жаре, ядам, радиации и другим агрессивным воздействиям Устойчивость Способность доступна существам с высоким показателем телосложения Плюс 15% сопротивления холоду, жаре, ядам, радиации и другим агрессивным воздействиям Регенерация. Способность доступна существам с показателем телосложения от 20+, плюс 1 очко здоровья в минуту. Смутили разве что схожие особые свойства, дающие сопротивление к внешней среде и за счет телосложения, и за счет низкой удачи. Зачем мне повторяющиеся параметры? Или они складываются суммарно, давая плюс 25% защиты от внешних воздействий? В таком случае было бы круто, а в остальном очень даже неплохой персонаж мне достался. Сильный, ловкий, выносливый и живучий. Прирожденный боец. Пожалуй, огорчала лишь крайне низкая удача. Что она вообще дает? Игровая подсказка появилась моментально. Модификатор удачи персонажа влияет на шанс попадания при стрельбе из любых типов дальнобойного оружия. на возможность получения травмы при падении или получении урона, на выигрыш в азартных играх, на нанесение противнику критического повреждения. Модификатор удачи не влияет на шанс обнаружения трофеев, но с какой-то вероятностью увеличивает ценность находки. Ерунда полная? Да, пожалуй, без удачи можно вполне обойтись. Азартные игры я никогда не любил, а стрелкового оружия у меня с собой не имелось, сражаться я рассчитывал топором. Возможность получить травму при падении, но у меня хорошая ловкость, так что слишком часто падать вроде не должен. Необходимости перераспределять очки характеристик персонажа я не видел. Зато имя. Вот тут я действительно хотел исправить. «Никогда не любил и даже стеснялся своей двойной фамилией, совершенно не понимая, почему мои родители так над ней трясутся. Да, Бестужевы – очень древний дворянский род России, своими корнями идущие к XVII веку и временам царицы Елизаветы Петровны, дочери Петра I». Традиции графского рода Бестужевых действительно предписывали двойную фамилию дочерям, откуда взялись все эти Бестужевы-Рюмины, Бестужевы-Марлинские и прочее. Но сейчас на дворе 21 век. Все эти графские, княжеские и прочие титулы давным-давно исчезли. К тому же пытаться седьмой воде на киселе, какими были мои далекие предки по отношению к основным генеалогическим ветвям графского рода Бестужевых, пыжиться и строить из себя потомков известных аристократов как минимум смешно. К тому же название фамилии Бестужевы, как просветила нас учительница истории в школе, происходило от слова «бестыжие». Меня потом одноклассники несколько лет бесстыжим дразнили. Как бы в этом мире насмешки не повторились. Итак, можно ли убрать фамилию из игрового ника? Оказалось, что да. Вот только имя «просто Андрей» мне установить не удалось. Ошибка. Уже существует игрок с таким именем. Это что же, мне теперь использовать Андрей-1, Андрей-1-2-3 или другое подобное нелепое буквенно-цифровое прозвище? Бред какой-то. И если уже сейчас дефицит уникальных имен, так что случится через несколько поколений, когда все до единого имена окажутся заняты? Я попробовал вообще полностью сменить игровой ник. Хотелось выбрать короткое, ёмкое слово, но при этом грозное, показывающее мою силу и отвагу, и заодно ассоциирующееся со службой в армии. Вот только имена «герой», «боец», «стрелок», «дембель», «солдат» оказались уже заняты. Я попробовал ещё с десяток подобных вариантов, но все они также были заняты. Это сколько же людей уже в игре? Вот слово «сержант» оказалось свободно. «А что, нормальный игровой ник для бойца, и пусть я дослужился лишь до младшего сержанта, но все же поспешил занять имя сержант, пока его не умыкнул кто-либо другой». «Ну так что, солдатик, найдутся для меня теплые вещи?» Снова привлек мое внимание сосед с верхней полки, оторвав меня от рассматривания характеристик сержанта. Вот же назой ли вы этот фартовый. Ведь и вполне нормальные брюки у него имелись, и какая-то пусть драная, но футболка и даже шлепки на ногах. В сравнении с другими находящимися в поезде пассажирами, он был относительно благополучным. Вон, на боковой нижней полке темноволосая девушка вообще голой только что возникла, ошалела озираясь по сторонам и запоздала, прикрывая наготу руками. «Маргарита Овчинникова. Человек. Женщина. Класс неопределен. Первый уровень». Тяжело же ей придется, совсем без вещей и даже одежды. Сам я в сравнении с другими оказавшимися в этом странном поезде пассажирами смотрелся чуть ли не олигархом. Так мне ли осуждать Фартового за желание получше подготовиться к встрече с новым миром? Только сейчас я осознал, какую огромную помощь получил в виде целого дня на сборы. Теперь нужно пользоваться своим преимуществом и совершать полезные в плане прокачки персонажа действия, а возможно и приобретать новых друзей. Я порылся и достал тёплые носки для моего соседа сверху. Фартовый моментально надел их на свои грязные ноги и указал на мои стоящие возле рюкзака болотные сапоги. «Отдай мне и сапоги заодно, не будь жмотом! Мне здоровье уже не позволяет по снегу босым топать. Не переживай, солдатик, в долгу не останусь, помогу, чем смогу. А тапки свои я вон той мамаши отдам». Указал он на прислушивающуюся к нашему разговору Елену Макарову. «Подарить, что ли, действительно фортовому сапоги? Человек он, по-видимому, бывалый, тертый жизнью и многое повидавший. Вдруг действительно чем-то поможет мне в будущем? К тому же новый мир ожидался опасным, так что друг и напарник будет полезен». «Держи, носи на здоровье». Я передал фортовому сапоги и заодно полез за запасной футболкой, чтобы жутко стесняющаяся девушка-брюнетка, также уже убедившаяся в невозможности завернуться в занавеску, смогла хоть как-то прикрыться. Но что это? Под ворохом вещей в моем рюкзаке обнаружилась светящаяся синяя карточка-пластинка с игральную карту. Я сам укладывал все вещи и точно знал, что ничего подобного раньше там не было. Взял странный предмет в руки и рассмотрел. Действительно, похоже на игральную карту. По материалу не то плотный картон, не то пластик, на ощупь не разобрать. На одной стороне непонятная рунная надпись, на другой рисунок в виде снежинки. Что это вообще за странная вещь? «У вашего персонажа недостаточен параметр интеллект для опознавания предмета». «Одноразовый магический артефакт, вызывающий снежную бурю», вдруг сообщила голая Маргарита и тут же сама удивилась. «Ой, откуда я это знаю?» «Я достал свою старую футболку, за которой, собственно, и лез в рюкзак и передал обнажённой девушке. Полоска прогресса до второго уровня заполнилась процентов до двадцати». «Исчез возможный для дальнейшего выбора класс «Хулиган». «Добавился возможный для дальнейшего выбора класс «Интендант». «Спасибо, сержант». «Я Маргарита». Зачем-то представилась она, хотя ее имя и так уже секретом для окружающих не являлось. Видя обращенные на себя любопытные взгляды пассажиров, Маргарита побыстрее надела длинную футболку, оказавшуюся невысокой девушке чуть ли не до коленей, и решительно заявила, отвечая на невысказанные вслух вопросы. «Да, знаете, я дура, лежала в ванной и перерезала себе вены. Что, не видно уже?» Девушка удивленно осмотрела запястье в поисках порезов, но ничего не обнаружила. «Странно. Еще пару минут назад вот тут на запястье порезы были». На самом деле, хотела просто попугать родителей, слишком бурно воспринявших появление у меня парня. Я думала, мать с отцом прибегут на мой крик, увидят меня в окровавленной ванной и спасут, а заодно получат хороший урок на будущее считаться с моим мнением. Вот только не рассчитала и действительно чуть не убила себя. кровище было, вся вода красной стала. Я пыталась звать на помощь, но меня не услышали, а сил уже не хватало встать из ванны. Если бы не появившийся ангел, так бы умерла попусту. «Ангел!» У меня господин в старомодном костюме ассоциировался скорее с демонической фракцией. По-видимому, с разными кандидатами на перемещение в новый мир общались рекрутеры разных играющих в большую игру сторон. «Кстати, я прислушался, а затем даже посмотрел в окно. Мне кажется, или наш поезд сбавлял ход?» «Тормозим!» – подтвердил мое наблюдение Фартовый со старческим кряхтением, слезая со второй полки. Оказался он совсем невысоким, лысеющим затылком мужчиной, все тело которого покрывали тюремные наколки. Сквозь большую прореху на груди в футболке можно было рассмотреть собор с четырьмя куполами. Четыре ходки. Фартовый долго всматривался в темень окна, а потом неожиданно обратился ко мне. «Ну что, солдатик, пойдем сходим вместе к проводнице вагона, выясним, куда это наш поезд прибывает, а заодно спросим у этой суки, почему так холодно в вагоне». Я на секунду замешкался, решая, брать или нет рюкзак с вещами, потом всё же не рискнул оставлять настолько искусительный для соседей рюкзак и накинул на плечи. Запоздало вспомнив, присел и поискал под столами и лавками в вагонах хромоногого котёнка, но рыжего зверька нигде не было. Что же, тем лучше для него. По узкому коридору, полностью уже заполненного людьми вагона, вслед за фартовым поспешил в сторону купе-проводника. Сколько же тут в вагоне находилось людей? Они сидели по двое-трое на каждой полке, многие даже стояли в коридоре, и у всех на лицах были написаны смятение, растерянность и даже страх. Меня с Фартовым провожали удивленными взглядами, но никто окликать и тем более останавливать не стал. Уголовник резко рывком распахнул двери купе-проводника. Вот только высказывать претензий было некому. Купе оказалось пустым». Причем, похоже, пустовало оно очень давно, а, возможно, и никогда не было обитаемо. Никаких личных вещей проводника мы не обнаружили, как и не нашли никаких стопок матрацев и одеял. Тем временем раздалось шипение тормозной системы. Поезд останавливался. Я глянул в окно и рассмотрел впереди яркий свет и какие-то темные фигуры. Наш поезд встречали.